Рави на подъездной аллее. Во дворе за домом начнут позвякивать ведра, Польется из шланга вода на машину, Маленькая судомойка станет перешучиваться Через дверь с мужчинами, Поплывет в воздухе аппетитный запах Поджаренного бекона. Во всем доме горничные распахнут двери, Откроют окна, отдернут занавеси. Зевая и потягиваясь, Вылезут из своих корзинок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 Маяка на мысу. Безмятежный покой Мендерли, Тишина и красота. Кто бы ни жил в его стенах, Какие бы тревожные чувства Их не обуревали, Какая бы ни шла в их груди борьба, Как бы сильно не терзала их боль, Сколько б слез не было пролито, Какое бы горе им не приходилось испытывать,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 Была в его руках. Скоро он тоже проснется, зевнет, потянется и начнет очередной свой день. Я поднялась с колен, пошла в ванную комнату, открыла кран, чтобы напустить воды. Все, что я делала, казалось мне таким же важным, как уборка библиотеки, которую я наблюдала вчера.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 Это вернуло меня к действительности, к самому ближайшему будущему».